В эту ночь они сделали привал, проплыв пятнадцать миль вдоль берега озера. Дога профессор привязал к дереву в двадцати ярдах от своей маленькой шелковой палатки, а цепь казана закрепил возле низкорослой березки, возле самого входа в палатку. Прежде чем отправиться спать, маг Джилл вытащил свой самозаряжающийся пистолет и тщательно осмотрел его.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 То и дело долетал запах, который беспокоил казана. Он все время настроженно о принюхивался к ветру, и дважды маг д ж и л расслышал г л у х о й рычание. А один раз, когда запах донесся отчетливее, казан оскалил зубы, и шерсть у него на спине вздыбилась.